Григорий Остер Подземный переход Третья история из сборника 38 попугаев Как-то раз удав и попугай прогуливались. Вдруг попугай исчез. Только что он был и даже разговаривал с удавом, и вот его совсем не стало, пропал. — Здорово это у него вышло, — подумал удав. — Раз и нету. Интересно, куда он делся? — Ты где, попугай? — спросил удав. — Не знаю, — ответил попугай, — откуда ты из-под земли. Мне тут темно, и я не могу вылезти. Удав раздвинул траву и обнаружил в земле какую-то дыру. — Сейчас я тебя достану, — сказал удав, и сунул в дыру хвост. Когда удав почувствовал, что попугай ухватился за хвост, он выдернул его вместе с попугаем. «Что это за дыра?» — спросил удав. «Неизвестно», — сказал попугай, отряхиваясь от земли. «Видимо, это какой-то вход». «Интересно», — задумался удав, заглядывая в дыру. «Если есть вход...» то должен быть и выход. «Как ты думаешь, попугай, есть у этой дыры выход или у нее только вход?» «В том-то и дело», — сказал попугай. «Если у этой дыры только вход, то это просто дыра. А если у нее еще и выход, это уже не дыра, а подземный переход». «Куда переход?» «Куда-то. Знаешь, удав, это можно проверить». «Есть выход или нет? Нужно сунуть в дыру твой хвост и пощупать, как там насчет выхода». «Почему именно мой хвост?» — запротестовал удав, с опаской заглядывая в дыру. «Почему не твой?» «Ну, — сказал попугай, — мой хвост там уже был вместе со мной, когда я провалился туда». «Мой хвост там тоже был?» — возразил удав когда он себя вытаскивал оттуда? — Да, — согласился попугай. — Но тогда твой хвост нащупывал меня, а теперь он будет нащупывать выход. — Хорошо, — вздохнул удав и стал засовывать в дыру свой хвост. Хвост уходил все глубже и глубже, и в конце концов А от удава осталась одна голова, торчащая из дыры. «Ну что?» – спросил попугай у головы удава. «Нащупал он выход, твой хвост!» «М -м, «Пока не ясно», – сказала голова удава, стараясь понять, что же там такое нащупывает ее хвост. А в это время слоненок и мартышка прогуливались в совсем в другом месте – И вдруг мартышка увидела, как из травы что-то вылезает. «Смотри, смотри!» – закричала мартышка слоненку. «Что это?» – слонёнок посмотрел и сказал. «По-моему, это хвост». «Действительно!» – удивилась мартышка. «Хвост? А он чей?» «Ну, – сказал слонёнок, – наверное, он не чей. Наверное, он сам по себе». Дикий, — Диких хвостов не бывает, — возразила мартышка. — Раз есть хвост, должен быть и его хозяин. — Слушай, — вдруг обрадовался слоненок, внимательно приглядываясь к хвосту. — Это же хвост удава. — А где же он сам? — спросила мартышка. — Где-нибудь поблизости, — сказал слоненок. — Они обычно всегда вместе. Удав и его хвост редко разлучаются. Мартышка подскочила к хвосту и спросила очень строго. «Эй ты, хвост, где твой удав?» Хвост, конечно, ничего не ответил, зато он зашевелился и стал все вокруг себя ощупывать. «Оставь его!» – сказал слоненок мартышке. «Пусть тебе ползет. Может, удав отпустил его погулять?» «По-моему, он просто сбежал!» – сказала мартышка. «А ну, говори сейчас же, где твой хозяин?» – накинулась она на хвост. Хвост опять ничего не ответил и вдруг вильнул куда-то в сторону. «Стой! Куда?» – мартышка вцепилась в хвост и крикнула слоненку. «Он удирает!» Слоненок тоже ухватился хоботом за хвост удава. «Тяни!» – скомандовала мартышка. В эту самую секунду голова удава, которая торчала из выхода в дыру и рассказывала попугаю, что нащупывает ее хвост, вдруг закричала. «Ой, там кто-то есть в этой дыре. Кто-то схватил меня за хвост и тащит». «Куда?» – ужаснулся попугай. «Сейчас узнаю», – пообещала голова удава и исчезла в дыре. «Конечно!» подумал попугай, когда он остался один на один с дырой. Конечно, удав очень скоро узнает, куда его тащат. А вот как узнаю я, куда его утащили? Мне ведь тоже интересно. Тем временем мартышка и слоненок тянули хвост удава. Тянули, тянули и вытянули всего удава целиком. А, сказала мартышка удаву. «Ты тоже здесь! А мы думали, это только твой хвост!» «Мы думали, что он от тебя убежал!» — сказал слоненок. «Нет!» — сказал удав, взглянув на свой хвост. «Он не бегал, мы вместе!» «Слушай!» — вдруг вспомнила мартышка. «Откуда это мы вас обоих вытащили?» «Из дыры!» — сказал удав. «А что ты там делал?» – спросил слоненок. «Сначала я нащупывал там выход», – сказал удав. «А потом оказалось, что в этой дыре кто-то есть, и этот кто-то ухватил меня и куда-то потащил». «В этой дыре кто-то есть?» – испуганно переспросила мартышка, заглядывая в дыру. «А он страшный?» «Кажется, он очень страшный», — подтвердил слоненок, пятясь от дыры. «Я его боюсь». «Я тоже его боюсь», — сказал удав. «Вернее, я его не столько боюсь, сколько опасаюсь. Я ведь так и не понял, куда он меня тащил. И, главное, зачем тащил?» «А он не может оттуда вылезти?» — спросила мартышка, «Отступая от дыры, как ты думаешь, удав?» «Я думаю, он может», — сказал удав. И как только он так сказал, все услышали, что в дыре начинается какой-то шум. «Он уже лезет», — охнул слоненок. В ту же самую секунду мартышка обнаружила, что она сидит почти на самой верхушке, ближайшей пальмы. Мартышка сразу же почувствовала себя в безопасности и с интересом поглядела вниз и увидела, что из дыры вылез попугай. «А!» – сказал попугай удаву. «Ты здесь, а я тебя ищу. Так, куда тебя тащила?» «А я так и не выяснил», – сказал удав, – «потому что слоненок и мартышка меня вытащили на самом интересном месте». «Я даже не понял, кто меня тащил. Ты, попугай, там в дыре никого не заметил?» «Там никого нет», — сказал попугай. «Зато я нашел выход». «Где?» — обрадовался удав. «Да вот он!» — показал попугай на дыру, из которой он только что вылез. «Но ведь это опять вход!» — удивился удав. «Это отсюда вход!» — объяснил попугай. «А оттуда изнутри выход!» «Тогда понятно», — сказал удав. «А то я думаю, что это за странная такая дыра? Два входа и ни одного выхода!» Когда мартышка увидела, что из дыры вылез не кто-то очень страшный, а всего лишь попугай, и услышала, что в дыре больше никого нет, она решила, что можно спокойно спуститься вниз». Мартышка уже начала спускаться, когда вдруг услышала, что над ее головой кто-то вздыхает. Мартышка посмотрела и увидела, что на пальме вместе с ней сидит слоненок. «Слоненок!» – удивилась Мартышка. «Разве ты умеешь лазить по пальмам?» «Не умею!» – вздохнул слоненок. «А как же ты сюда попал?» «Это мне и самому очень интересно», — сказал слоненок. «Я сюда, кажется, взбежал или вскочил». «Как вскочил?» «С разбегу», — объяснил слоненок. «По-моему, ты вскочил не с разбегу, а с перепугу», — сказала мартышка. «Честно говоря», — вздохнул слоненок, «меня теперь не очень интересует, с чего я вскочил». Теперь мартышка... «Меня гораздо больше интересует, на что я буду соскакивать. Хотелось бы на что-нибудь мягкое». Мартышка посмотрела вниз и сказала, «Там только кактусы». «Кактусы мне не подходят», — сказал слоненок, обнимая пальму. Тут попугай внизу услышал, как слоненок и мартышка разговаривают на пальме. Он задрал голову и закричал, «Эй!» Чем вы там занимаетесь? Хотим вниз, откликнулся слоненок. Так в чем же дело? удивился попугай. Слезайте! Я-то слезу, сказала мартышка, а слоненок не умеет слезать. Если он не умеет слезать, посоветовал удав, пусть спрыгнет. Я бы сказал слоненок. Если бы пальма не была такая высокая. «Нельзя ли меня отсюда снять?» — спросил слоненок. Попугай обошел вокруг пальмы. «Эту пальму можно свалить!» — сказал попугай. «Тогда она упадет!» «А я?» — спросил слоненок. «Я тоже упаду!» «Да?» — сказал попугай. «Вы упадете вместе!» «Разве нельзя сделать как-нибудь так, чтобы мы упали отдельно?» — спросил слоненок. Или еще лучше, чтобы она упала без меня? Нет, — покачал головы попугай. Тут одно из двух. Или вы падаете вместе, или не падаете совсем. Третьего не дано. Я бы мог пригнуть эту пальму к земле, — предложил удав. И тогда слоненок сошел бы на землю. Это идея, — обрадовался попугай и начал командовать. Ты, мартышка, слезай и отойди в сторонку. «А ты, удав, берись хвостом за пальму и гни ее, гни, гни, пока она не согнется, и тогда ты, слоненок, сойдешь!» Удав схватился хвостом за пальму, на которой сидел слоненок, и стал пригибать ее к земле. Он ее пригибал, пригибал и пригнул. Когда слоненок, который крепко держался за пальму, оказался у самой земли, Попугай скомандовал «Отпускай!». Это значило, что слоненку нужно было отпустить пальму и сойти на землю. Но слонёнок не понял, кому попугай командует – ему или удаву, и на всякий случай не отпустил пальму. Удав тоже ничего не понял, поэтому на всякий случай он пальму отпустил. И когда удав ее отпустил, Она чрезвычайно быстро выпрямилась, эта пальма. А слоненок от нее оторвался и тоже чрезвычайно быстро куда-то улетел. Когда слоненок вернулся, он посмотрел на своих друзей укоризненно и сказал. «Там тоже растут кактусы. Там, куда я прилетел, такие же колючие». «Ничего!» — утешила его мартышка. «Не расстраивайся, зато ты больше не будешь вскакивать на такие высокие пальмы». «Я больше ни на какие не буду», — сказал слоненок. «Я очень испугался, поэтому вскочил». «Ты поторопился», — сказал попугай слоненку. «Ты слишком поспешил пугаться. Если бы ты так не спешил, ты бы увидел, что пугаться нечего» потому что ничего страшного нет. Но, — подтвердил удав, — с этим делом торопиться не стоит. Прежде чем чего-то бояться, нужно сначала посмотреть, страшное оно или не страшное, а то чего ж зря стараться. Ты его боишься, а оно, может быть, совсем и не страшное. А потом слоненок... Попугай, удав и мартышка стали играть в подземный переход. Удав, попугай и мартышка влезали в одну дыру, а вылезали через другую. И каждая дыра по очереди была то входом, то выходом. Слонёнок не лазил с ними, он не помещался в дыре. Поэтому слонёнок провожал своих друзей у входа, а потом бежал и встречал их у выхода и наоборот сказку тебе прочитала солнышко сонюшка